— Что не говори, — сказал второй жандарм, — а нужно им обладать, чтобы сохранять на лице улыбку в то время, как нож уже завис над тобой. Поверьте мне. Во дворе клиники все пришло в движение. Мотоциклисты отдали мне честь, и кортеж уехал. Собаки выли. Кто-то опустил жалюзи. Самое тяжкое осталось позади. Мне больше не хотелось спать. По правде говоря, ничего не хотелось. Я был праздно шатающимся, без цели, без мысли. И когда провел оборотной стороной ладони по щекам, то обнаружил, что они весьма нуждались в бритве, и вернулся в клинику. Входя в кабинет, я услышал мягкое шуршание колес и увидел семь каталок на резиновом ходу. Пострадавшие лежали на них неподвижно, словно каменные изваяния. Они исчезли в операционном отделении, оставляя за собой легкий запах эфира. Я подошел к телефону и позвонил префекту по его домашнему номеру. «В общем, все идет хорошо», — сказал он мне после того, как я доложил ему обстановку. «В каком-то смысле, да, господин префект, все идет хорошо». «Что-нибудь не так? Я устал, хочу спать». «И это все вы уверены?» «Да, уверен. А еще я плохо себя чувствую. Я был недостаточно подготовлен. Можно мне задать вам вопрос?» «Давайте». «Почему именно Мароку доверили подобный эксперимент?» «Знаю, он получил наше подданство. Поймите меня правильно, господин префект о Да, я вас прекрасно понимаю. Так вот, строго между нами. Потому что в прошлом году он спас нынешнего министра здравоохранения. Его считали обреченным самой крупной светило. Марку удалось то, от чего отказались другие. Теперь вам понятно? Так что ведите себя с ним осмотрительно и держитесь, ладно? Держусь, господин префект. Знаю я, что меня ждало, утверждал бы это с меньшей уверенностью. В среду вечером, то есть через 36 часов после доставки тела Рена Мертиле, в клинику семеро оперированных вроде бы оклемались. Профессор не хотел вселять в нас чрезмерную надежду, но радость и гордость звучали во всех его речах. В особенности он был счастлив пересадкой головы Альберу Нерису. «Его жизнь пока висит на волоске», — объяснил профессор на своем странном языке, — «но он уже может глотать, нормально дышит». Его веки поднимаются и опускаются, слышат. Сердце работает в хорошем ритме. О психических функциях в собственном смысле этого слова судить рановато. Тут я еще не могу сказать ничего определенного, но думаю, все пойдет на лад. В данном случае я все еще действую на ощупь. Ведь это впервые, не правда ли? Вы устали? Марок обратил ко мне свои желтые глаза. Они выражали беспокойство. Все мы изнурены. Он представил мне право, в котором пока отказывал родственникам, навестить пациентов. Жумош и Мусрон еще не полностью вышли из коматозного состояния. Из огромных стеклянных колб, висевших на кронштейнах, оперированным поступал по трубкам специальный физиологический раствор, формулу которого Марк подробно объяснял мне, но я слушал его невнимательно. Я был напуган, не признаваясь себе внушающим тревогу состоянием людей, перенесших сложнейшие операции, поскольку оно не казалось блестящим. Что касается Нериса, то на его лице были приоткрыты лишь иссохшие губы и кончик носа. Остальное скрывали бинты и металлический шлем, оберегавший голову и плечи. Профессор ощутил мою тревогу. Они отупели от транквилизаторов. К тому же шоковый эффект дает о себе знать довольно долго. Но через двое суток, увидите, они наберутся сил. — А что, если, несмотря ни на что, результаты окажутся плачевными? Сделаю анатомическое вскрытие, у меня есть на это специальное разрешение, в котором мне не могли отказать, и извлеку уроки на будущее. Первые опыты всегда сопряжены с риском. Вы все предусмотрели. Я привык все предусматривать. У вас большой штат сотрудников. Нас шестеро хирургов, это значит пять учеников и я сам. С десяток ассистентов и санитаров, не говоря о персонале, который занимается домом, секретариатом, животными, всего 22 человека. Кстати сказать, я хотел бы впоследствии оставить Нариса при себе, если только он согласится. А Это легко, поскольку семьи у него нет. Я хотел бы изучить на нем последствия трансплантации. У него могут возникнуть второстепенные осложнения, и я намерен установить за ним постоянное медицинское наблюдение. Это звучит убедительно, сказал я. Со своей стороны я попросил бы у вас разрешения беспрепятственно ходить по клинике и видеть наших пациентов в любое время. Договорились. На завтра я вошел в контакт с родственниками. Как мы и условились, я рассказывал им, что пересаженные органы взяты у людей, безнадежно пострадавших при автомобильной катастрофе. С другими я даже не говорил о пересадке. Газеты посвятили казни мертели лишь коротенькую заметку. Мы были спокойны. Лучше всех перенес операцию Кюре. Я навещал его каждый день. Он был веселым и сразу проникся ко мне дружескими чувствами. Мне он тоже нравился, но я остерегался его вопросов. Вот почему я, не подавая виду, пристально за ним наблюдал. Новая рука возбуждала у него огромное любопытство. Он мог наблюдать за пальцами, торчащими из шины, в которой покоилась пересаженная рука, и эти пальцы его завораживали. «Просто любопытно», — сказал он. «Ведь могли же ампутировать руку, и, казалось бы, радоваться надо, получив новую. А между тем мне как-то не по себе. Не знаю, как это объяснить. Такое ощущение, что я не один. Это не моя рука, понимаете?» «Вам больно?» «Не очень. Вы чувствуете свою правую руку?» «В данный момент никакой разницы с левой. Когда я просыпаюсь и вижу ее, я всегда вздрагиваю. Внутренняя она моя, если угодно, но внешне она чужая. Форма пальцев для меня непривычна, в особенности ногти. Эти ногти меня поражают. И потом она какая-то квадратная, широкая, мощная. Я задаюсь вопросом, сумею ли я ее пользоваться?» Иногда она наводит меня на мысль о лошади, которую придется дрессировать в манеже. Его речи меня смущали. Я менял тему разговора. Священник говорил мне о своей жизни, о своих трудностях с прихожанами, утратившими веру. Он был одним из тех крепких, напористых священников, каких готовят сейчас к покорению пригородов, с короткой стрижкой, упрямых волос, с наивными глазами и детским румянцем. Как бы я ни старался его отвлечь, Он постоянно возвращался к своей проблеме. Понимаете, мсега Рик, когда мне предложили сделать пересадку руки, я согласился, не задумываясь. Я был в шоковом состоянии. А вот теперь я очень хотел бы знать, откуда взялась эта рука. Ведь когда усыновляешь ребенка, наводишь справки о семье. Согласитесь, что это сравнение не совсем правомерно. Но в конце концов, ее же где-то взяли. Да, у человека, попавшего в аварию, как и вы сами. Но ему предстояло умереть. Врачи хотели провести эксперимент. Этим, кстати, и объясняется мое присутствие здесь. Помимо вас, тут есть еще шестеро оперированных, в соседних палатах. Благодаря пересадкам их жизнь спасена. И тоже руки. Руки, ноги, внутренние органы. Профессор Марек — специалист по такого рода хирургическим вмешательствам. Выходит, ради нас обобрали трупы? Что я мог ему ответить? Я отделывался шутками. Странно, что такая тема дает пищу для шуток. Я продолжал свой обход. С Оливье Губри, художником, мне было общаться легче. Он ограничивался лишь тем, что плакался. — Я левша, месье. Ну что прикажете мне делать с чужой левой рукой? — Она привыкнет. Я раскуривал ему сигарету и клал ее на палитру. У него наболело на душе. Его картины не пользовались спросом. Он был художником-маринистом. Жанр Марины ближе всего к нефигуративной живописи, — объяснял он мне. Паруса, дома, скалы. Вы видите, что это может дать при известной схематичности. Однако меня упрекают за избыток здоровья, непосредственность восприятия. А большим спросом пользуется все острое, колючее, татемическое, словом, заумное. Мне стоило огромного труда его успокоить. А между тем он производил впечатление не очень здорового человека, с изможденным лицом. удлиненным благодаря редкой рыжей растительности на подбородке. У него были пронзительные серые глаза, и он напоминал бедного, несостоявшегося креста. Этьен Эрамбль был его прямой противоположностью. Буржуа до мозга костей, уверенный в себе. Он владел большим салоном мебели в предместе Сент-Антуан. Этьен не производил впечатление человека, подавленного смертью жены. У него была одна забота — узнать, а будет ли он ходить, как прежде. Он метал гром и молнии против Симоны Галар, по вине которой произошла авария, когда она нарушила правила дорожного движения. Когда сидишь за рулем 404-го, месье горит, то нечего соваться обгонять Лендровер 2000. Не надо так громко, ц. мадам Галар лежит в соседней палате, она может услышать. Тем хуже для нее. Я весьма сожалею. Все это случилось по ее вине. Впрочем, я еще потребую возмещения убытков. А вот Симона Галар не говорила ничего. Непричесанная, без всякой косметики на лице, она целыми днями лежала, закрыв глаза, и ничем не интересовалась. «Через месяц вы будете в состоянии покинуть клинику», — твердил я ей. «Уверяю вас». Она делала вид, что не слышит моих слов. «Что будет с этой несчастной после того, как она обнаружит на своем теле мускулистую волосатую ногу Мертили вместо своей собственной?» Когда я касался этого вопроса в разговоре с Мареком, тот отделывался тем, что пожимал плечами. «А что, ее больше устраивал бы протез?» — ворчал он. Все внимание он отдавал Нерису, поскольку Нерис попросту воскресал из мертв. Теперь он уже понимал все, что ему говорили, и отвечал на вопросы соответственным морганием век. «Вы видите мою руку?» — моргание в утвердительном смысле. «Вы страдаете?» — никакой реакции. «Вы хотите пить?» Моргание в утвердительном смысле. Марек проводил все время у изголовья Нериса и исписывал блокноты заметками. «Чтобы мне очень хотелось узнать», — однажды вечером поведал он мне, — «это пришел ли Нерис в сознание, или же у него все еще в голове пюре?» «Каша», — машинально поправил я, — «но ведь он отвечает на ваши вопросы. Когда просыпаешься, но еще не способен ориентироваться, понимаете, то можно отвечать на любой вопрос, все еще не соображая, кто ты есть». Он Альберн Рис. Само собой. Но осознает ли он это? Вот в чем суть проблемы. Скажем так, в его голове думает «он "Но, Ну, как долго еще это продлится? Маленький Мусрон обрел сознание полностью. Он был очень слаб и сильно исхудал. Я прекрасно видел, что он беспокоится по поводу предстоящих экзаменов. Он готовил четвертый реферат по английскому языку. Франсис Жумош был, пожалуй, самым любопытным случаем из семерки. Он жил один в небольшом доме в Версале, где давал частные уроки, и его более чем скудное существование отражалось на всей его личности, ничем не примечательной, бесцветной. Я терпеливо собирал материалы для их досье, старался больше разузнать про житье-бытье этих людей, чтобы быть во всеоружии, отвечая на вопросы, которые в один прекрасный день мне не приминут задать. Вы даже не представляете себе, как трудно по-настоящему проникнуть в чужую личную жизнь. Пока что я располагал только чисто анкетными данными, какими интересуется полиция. Я довольно точно представлял себе характер Эрамбля и уже хорошо знал, что за люди художник и студент. Священник, разумеется, был для меня человеком без тайны. Но двое последних продолжали оставаться за семью печатями. Аббат Ливерей казалось свыкся с новой рукой, которая поначалу так страшила его. Он стал шевелить пальцами. Они хорошо его слушались. Аббат даже признался, что ощущал в этой руке непривычную силу. Тем не менее, я думаю, что всегда буду надевать на нее перчатку, доверился он мне. Наверное, никогда не сумею убедить себя, что это рука моя. Хороший инструмент, согласен, но не более того. А вы не почувствуете неудобства во время мессы? Может, мне и придется и спросить специальное соизволение. Не думаю, чтобы в нашей практике имелся прецедент. Чего доброго возникнут проблемы канонического характера. Тем временем Нерис продолжал делать успехи, и вскоре мы получили доказательства того, что он обретает себя. Например, он упорно отказывался пить молоко. Стоило ему почувствовать во рту вкус молока, как он его выплевывал. «Вам следует навести справки», — подсказал мне Марек. «Будет несложно найти тех, кто снабжал его продуктами, или ресторан, где он питался». Я ограничился расспросами квартирной хозяйки, которая по утрам готовила ему завтрак, и узнал от нее, что у Нериса была не в порядке печень, и он избегал молока. Мертель же, наоборот, обожал молочную пищу и накануне казни ел омлет. Следовательно, сомнения рассеялись. Натура Нариса постепенно проявлялась. Несколько мелких фактов убедили нас в этом окончательно. Так, например, Нарис стал подносить руку к щекам. Марк Первый расшифровал смысл этого жеста. «Он щупает свою бороду», — сказал он. В самом деле Нарис носил бородку. Тогда как Мертиль тщательно брился. Но, главное, едва начав ворочать языком, он отчетливо по много раз шептал отдельные слова Банк, предупредить. Разумеется, я тут же сообразил, что к чему. Я довел до сведений директора банка, где служил Нарис, что он в доме отдыха и задержится там еще на неопределенное время. Когда важный полицейский Чин говорит завуалированно, напустив туману, люди обычно не расспрашивают. Они предполагают худшее и помалкивают. Тем не менее, благодаря этому случаю, я узнал, что Нерис был образцовым служащим и отличался едва ли не маниакальной добросовестностью. Значит, операция его не изменила. Возвращаясь к жизни после совершенно невероятного испытания, его первой заботой оказалось стремление избежать выговора на работе. Мы были тронуты и в то же время не могли удержаться от улыбки. Подумать только. Губы Мертиля произносили такие слова, как «банк», предупредить, тогда как казненный был специалистом по ограблениям. У меня возникло впечатление, что наши пациенты выздоравливали прямо на глазах. Я сообщил каждому, по мере того, как они были в состоянии меня выслушать, что произошло. Эксперимент, произведенный в последний момент, конечности или органы, заимствованные у потерпевших аварию и обреченных на смерть. И никто не протестовал. Да что я говорю, никто даже не удивился. Они были просто счастливы обрести себя в целости. Чудо пересадки их не удивляло. Все они были наслышаны о трансплантации и знали, что такая практика вот-вот станет повседневной. Они скорее испытывали эгоистическое удовлетворение от того, что выбор пал на них. Только одна Симона Галар, конечно же, не пришла в восторг от того, что ей досталась нога мужчины. Но ее реакция не была бурной, как я опасался. Больше всего ее огорчало не то, что нога мужская, а то, что она волосатая. Тем не менее, Симона так сильно переживала смерть мужа, что, казалось, забыла про эту небольшую напасть. Вскоре некоторые из оперированных, наименее пострадавшие при аварии, попытались ходить, стали встречаться в коридорах клиники, приглашать друг друга в палату, взаимно оказывать услуги. Этин Эрамбль, что бы он ни говорил, пошел поздороваться с Симоной Галар, и на него произвело большое впечатление то, с каким достоинством держится вдова. Он заказал для нее цветы. Священник снискал всеобщее уважение. Рамбль находил, что Кюре воздействует на него успокоительно. Гобри рассказывал ему о своей живописи, и только Жюмош, случай, который я намеренно пока оставлял в тени, держался немножко особняком, казался грустным и не пытался изливать душу. Что до Нариса, то он, в силу быстрой утомляемости, еще не принимал гостей, но был уже способен следить за разговором. Я приносил ему сигареты, зная, что курение его страсть. Когда у него возникло желание курить, мы воспользовались этим обстоятельством, чтобы провести новый тест, составленный так же убедительно, как и предыдущий. Мертив всегда курил американские сигареты, а Нарис французские. У Нариса в кармане мы обнаружили пачку галуаз. и вот мы предложили на рису сигареты разных марок и он не коляблясь выбрал французские это доказывает сказал мне профессор что единство человеческого организма обеспечивает главным образом железы спиной мозг гормоны все что обусловливает постоянное обновление клеток тела голова не играет тут никакой привилегированной роли носитель наших привычек наших склонностей наших желаний кровь Его теория, которую я почти что принял, внезапно была опровергнута на следующий же день. Когда я вошел к священнику, чтобы попросить его подтолкнуть Джуможа на откровение, я застал его в состоянии крайней озабоченности. «Дайте слово, что вы ответите на мой вопрос чистосердечно. От кого досталась мне эта рука?» Я попытался скрыть свою растерянность и надеялся, что этот вопрос никогда больше не встанет. «Увы». — Вы это прекрасно знаете, — ответил я. — Она взята у человека, пострадавшего при автомобильной катастрофе. — А вы видели мою руку? — Нет. Я приехал сюда, когда все операции по пересадке были закончены. Моя роль, как я вам уже объяснял, ограничивается изучением последствий этого эксперимента, всех последствий, как нравственных, так и физических. — Именно. Так вот, присаженная мне рука татуирована. Это слово камнем свалилось мне на голову. То есть как? Выходит, никто и не поинтересовался? Какая халатность! А между прочим, можно было бы и предположить, что... В моей голове роилась тысяча мыслей. Подумали обо всем, все предусмотрели, кроме этого. — Красивая татуировка, — продолжал священник. — Она изображает сердце. Ко мне вернулась надежда. — Сердце, — пробормотал я, — но не так уж и плохо сердце. — Молодые люди, которых вы наставляете, это придаёт мужественности и может им понравиться, и в то же время содержит некий мистический смысл. — Да, но вот если бы только сердце, ничего другого. — Вижу, его пронзает стрела, есть надпись «Лулу». — Все потеряно. Священник смотрел мне прямо в глаза. Солгать я не мог. — Профессор страшно торопился, — сказал я. С одной стороны, умирающие, с другой — те, у кого был шанс перенести операцию. Этот мужчина. Кто он? Он умер. Так что какое это теперь имеет значение? Меня мучает не пустое любопытство месье Гарик. Видите ли, с ней происходит нечто странное. Когда меня застает врасплох какой-нибудь шум, например, внезапно открывается дверь, или же я слышу за спиной чьи-то шаги, моя новая рука дергается, другого слова не подберешь. Она бросается мне на грудь, шарит под курткой. Это как непроизвольный рефлекс, ужасающий, мгновенный. И теперь я задаюсь вопросом, а что, если она ищет оружие? Представляете себе? Вы не отвечаете. А ведь я имею право знать. Ладно, — сказал я. Этот человек не был достоин особого уважения, но его настигла весьма поучительная смерть. Он искренне раскаялся перед тем, как умереть, и отписал свое тело науке. Что вам еще надо знать? Поверьте, его рука движима неплохими намерениями. — Нет, разумеется, — сказал священник. — Впрочем, она меня хорошо слушается. — Кисть тоже. — Если случается, вопреки себе самому делать непроизвольные движения... — Я переговорю с профессором, — обещал я. — Мы подумаем. Марк был не слишком удивлен. — Простая мускульная сила, — определил он. — Это явление быстро пойдет на убыль. Можете его успокоить. В течение месяца-двух, возможно, мы будем наблюдать у того или иного пациента маленькие неполадки с ассимиляцией органа. Но ничего серьезного. Тем не менее, рис, когда он посмотрится в зеркало. — Я об этом уже думал, — сухо сказал профессор. — Я скажу ему, что у него новая голова, и придется к ней привыкать. Я очень хотел бы надеяться. Однако я еще не совсем доверял его словам. У меня была веская на то причина. Наши пациенты начали выходить, гуляли по саду. Они загорали на солнце, болтали, отдыхали после обеда. Тем их разговора была неизменной. Перенесенная операция. Каждый рассказывал другим, что он чувствует, прикидывая последствия пересадки. Художник продолжал огорчаться. Эрамбль криктиковал выбор его ноги находил ее грубоватой. Мусрон, наоборот, поздравлял себя с новым сердцем, с неистощимым дыханием. Он считал, что выиграл от обмена. Оставался только жумош, упорно хранивший молчание. А потом, когда были сняты последние повязки, они рассматривали свои шрамы, сравнивали их, и Гобри, который всегда искал повод для недовольства, обнаружил на руке странный след. Это была длинная белая полоска, слегка вздувшаяся, которая начиналась от бицепсов и доходила до сгиба локтя. Было нетрудно распознать в ней рубец от раны, не имевшей к пересадке никакого отношения. Другие тоже тщательно себя осматривали, и Эрамбль обнаружил на икре своей новой ноги розоватую впадину, что-то вроде вороночки посреди мускула, который на противоположной стороне, чуточку ниже, соответствовал бугорок на коже, где волоски больше не росли. — Право, — сказал он, — это же след от пули. — У вас тоже, мой дорогой Габри, ваша новая рука была когда-то ранена. — Что за конечности нам посмели присобачить? — Сам я при этой сцене не присутствовал. Мне доложил о ней Кюре-Левере. И вот тут же Жумоши вмешался в разговор, рассказывал он мне. И знаете ли вы, что он сделал? Принялся считать по пальцам. Одна левая рука, одна правая рука, одна левая нога, одна правая нога, одна грудь, один живот. Не хватало только головы, чтобы укомплектовать человека. Кюре заметил мою растерянность. Он усадил меня рядом. — Голова? — спросил он. «Это на — Это рис Да. Я догадывался об этом. Выходит, профессор Марок разработал методу, позволяющую... Да. Священник зажал правой рукой пальцы левой. Он извинился за такой жест. Это чтобы унять ее и спокойно поразмыслить. Похоже, до меня постепенно доходит. Это один и тот же человек, верно? Да. След от ножа на одной руке, татуировка на другой, шрам от пули на ноге. Вы мне сказали, что он был человек не весьма достойный. Я думаю, он был гангстер. Я утвердительно кивнул. У меня уже не хватало сил скрывать правду. И вы утверждаете, что он раскаялся? Да, перед смертью. Все проясняется. Он был... Левере провел по шее пальцем. Господин Кюре, — сказал я, — поклянитесь сохранять тайну. Тогда я все вам объясню. Я рассказал ему о событиях последних дней, о поучительном конце Рена об эксперименте, предпринятом профессором Марком, о грандиозных перспективах, открываемых Марком перед хирургией. У священника был живой ум и широкие взгляды на вещи. Мои откровения его очень заинтересовали, и он стал снисходительно рассматривать свою правую руку. Я настаивал на том факте, что Мертиль никогда не был закоренелым бандитом, а скорее заблудшей овцой. «Если наши пациенты откроют, в свою очередь, правду», — заявил я наконец, — Они, думаю, не рассердятся, узнав, что им пересадили органы или конечности человека, осужденного на смерть. — Они узнают ее, — сказал священник. — Это неизбежно. — В таком случае не смогли бы вы их морально подготовить, господин Кюре, смягчить шок? — У вас найдется фотография Мертиля. — Но... но послушайте, господин Кюре, Мертиль находится здесь. У Нериса его голова, а у каждого из вас... — Так оно и есть. пробормотал священник в крайнем смущении. Но об этом просто невозможно думать. Мертиль среди нас, в семи обличьях. Господи, мне кажется, что я богохульствую. Или скорее нас подводят слова, верно? Мертиль умер. Такова истина, которую надо себе твердо уяснить. Это прежде всего. А уж затем признать, что его тело принадлежит всем нам. Он поиграл правой рукой. Вполне моя рука, поскольку она слушается меня. Тем не менее, когда она испытывает страх... Профессор заверил, что это просто-напросто в организме идет процесс ассимиляции. Я рассказал ему теорию Марика о соотношении крови и личности. Он покачал головой, всем своим видом выражая сомнения. «Сам-то я не против», — сказал он. «Возможно, наука и права, но то, чему меня учили в семинарии, единство тела и духа, никак не согласуется с такими вот теориями. По совести говоря, я должен проконсультироваться с моим духовником». «Только не это». — Подождите немного, господин Кюре. Речь идет всего лишь об эксперименте, последствия которого мы наблюдаем. Признайтесь, в данный момент они скорее благотворны. — Точно. Я думаю, мы не должны делать вид, будто что-то скрываем, и приписывать этому эксперименту постыдный характер. Я поговорю с нашими друзьями. — Нет, только не со всеми вместе. Если профессор согласится, мы встретимся с каждым из них и побеседуем наедине. —